Часть 7. Это случилось через несколько дней после того, когда я был убит. А ну-ка, еще разок повтори. Подавляя свой гнев в вызвании человеком в затихшей гильдии, я несколько раз отдыхал после своей смерти. Время до сегодняшнего дня пролетало довольно быстро, и мне нельзя было вот так вот подвергаться физнагрузкам, поэтому я искала на доске объявлений простые квесты вроде перевозки багажа. Слушай, нам и вправду не хочется такое делать, но... Могу сказать сколько угодно раз. Ты ведь упомянул про квест перевозка багажа. У нас в группе полно людей с топовыми классами, и вы не можете просто взять себе квест посложнее? Ты мертвый груз, который тянет нас от всех. Парень с особым слабым классом. После этих слов... Парень в одежде воина и его соседи вот так вот залились смехом. Думаю, я должен был бы потерпеть. Человек, который может справиться с таким взрослым, как я. Не будет обращать внимания на пьянец и непонятные насмешки, которые не шли ни к какому сравнению даже с обычными насмешками аква. Хотя в его словах был некоторый смысл. У моих путников, возможно, и были некоторые недостатки, но все они обладали действительно топовыми классами. Хотя, если бы работали лучше, добивались бы намного больших успехов. И мой класс-авантюрист действительно был слабейшим. Прямо сейчас мне отвечать попросту было нечего. Этот парень решил, что я молчу, потому что я его боюсь. Эй, скажи что-нибудь слабейший класс. Серьезно. Окружил себя тремя прекрасными девушками. Собрать гарем, что ли, собрался? Да и то по великасы. Ты ж что? Должно быть, каждый день фантазируешь о подобных прекрасных сестричках. Услышав такое, Ингильда разразилась смехом. Но здесь были те, кто знал о наших подвигах, поэтому они нахмурились и попытались парня предопредить. Ханбестиль ожал кулаки, но чувствуя, что всё-таки смог бы выдержать такое, поэтому Попросто дальше его игнорировал. Мегумен, Даргус и Аква подошли, чтобы хоть как-то меня поддержать. Казума, не связывайся с ним. Меня не волнует, что они говорят обо мне. Правильно, Казума. Игнорируй таких пьяниц. Да, Казума, он просто завидует тебе. Не возражаю, что просто оставим их в покое, но... Пожалуйста, не грусти по этому поводу. Правильно, Казума. Парень перед нами был типичным задиры, которые часто появляются в манге. Нет необходимости с ним связываться. Я стеснул зубы, но последние слова этого человека вывели меня из себя. Находиться в окрушении топового класса, как же повезло. Завидно, никогда не знать забот. А как начать со мной поменяться, бро? С удовольствием меняюсь! Прокричал я вслух, и гильдия авантюристов снова затихла. А. А вон, который доставал меня, держал пиво одной рукой и издавал неловкий звук. Я поменяюсь с тобой. Если думаешь, что я слабак, потому что я тебе не отвечал? А. У меня слабейший класс, это да. Но поверь мне, с таким справится сам. Ух. Давай действительно поменяемся. Кадзума. Как воровка подошла ко мне, И я внезапно взбесился. Парень, который немного отступил из-за моего внезапного выпада, заговорил прежде, чем она сумела хоть что-либо сказать. Да после такого, а в окружении трёх прекрасных дам и горем. Ты шутишь, что ли? Я ударил кулаком по столу. Звук заставил всех гели задрогнуть. Дамы горем. Ты сказал горем? Те штуки, у которых там у тебя в глазницах, они из текла сделаны, да? Ты где вообще здесь прекрасных дам видишь? У меня плохое зрение, что ли, что я дам прекрасных не вижу, а? Может, давай махнемся? Твои стекляшки на мои паршивые глаза! А-а-а, Казума! Когда эти трое слышали, что я сказала, они попросту ахнули. Давай, скажи мне! Где прекрасные дамы? Где? -е -е -е! Эй, дамы, вы где? Сказал: "Завидуешь мне?" Серьёзно? Так и сказал. Когда я схватил парня за шиворот, позади меня раздался робкий голос. А, а он был оттуда. Это был тихий голос аквы, поднявшей руку и представляющей всю троицу. Я её проигнорировала и продолжила дальше. А после такого Повезло находиться в окружении топовых классов, говоришь? Как можно завидовать, если ничего не знаешь о наших страданиях? Э, парень, прости, пожалуйста. Ну, подумаешь, хмель в голову ударил. Ну, трава там под устору всегда зеленее. Твоё положение явно лучше. Ты ведь сказал, что хочешь поменяться со мной. Давай на один день. На один день со мной, на один квест. Эй, ребята, вы не против? Перчин в роднике схватил, обратился к своим трём товарищам за подтверждением. Я согласен. Сегодняшний квест просто работа с гоблинами. Да, я тоже. Да, только не говоря о том, что не хочешь вернуться в группу, потому что слишком комфортно, хорошо? У меня возражений нет. Даже с новичком гоблины небольшая проблема. В качестве компенсации, надеюсь, расскажешь отличные истории по возвращении добавили спутники этого выскочки, сидевшие с ним за одним столом. Эй, Казума, вы там весело болтали, но как насчёт нашего мнения? Мне, пожалуй. Здравствуйте, меня зовут Казума. Может, это будет довольно весело на один день, да, пожалуйста? А позаботьтесь обо мне. Э, хорошо. Трио компаниино смутиена ощутили некоторую неловкость.